Глава седьмая «Михаил Константинович, я так и рад, что новая одежда у вас не залеживается. Вы с легкостью превращаете обновку в груду тряпья, которую можно только сжечь», — довольным тоном сказал Шульман и выложил на стол новенький комплект одежды. «Измаил Вениаминович...» «Если бы вы могли найти для меня одежду из самовосстанавливающейся ткани, я был бы безмерно вам благодарен», — прокряхтел я, снимая с себя окровавленный костюм. «Если бы я знал, где такую раздобыть, вам бы все равно не сказал. Ха -ха, я ведь не дурак терять постоянного клиента», — рассмеялся Шульман и взял с меня еще две с половиной тысячи рублей. «Хорошо, хоть туфли уцелели. Их нужно только тряпочкой от крови протереть, и готово». Надевая рубашку, я обратился к торговцу. «Измаил Вениаминович, если я попрошу вас вызвать мне такси, так и сколько это будет стоить для меня?» ха не воспринимайте меня как крахобора. Мы же с вами друзья. Такси вызову совершенно бесплатно». Тем более, что вы уже дважды купили одежду за один день. Кто знает, вдруг и в третий раз заглянёте. «Надеюсь, что третьего раза не будет», — улыбнулся я. Спустя десять минут я сидел в такси и пристально следил за водилой. Выглядел он совершенно обыкновенным. Но кто знает, что у него на уме. Старик и старушка тоже выглядели нормальными и даже милыми, пока не вогнали мне в спину кинжал. Хвала Всевышнему, водитель оказался обычным таксистом. Иначе пришлось бы свернуть ему шею. Он высадил меня у ворот поместья и уехал. Пространственный карман. Чернота, безвременье, тишина, от которой пищит в ушах. Стефания Плотвина... В своей жизни повидала многое. Ее даже пытали, и не один раз, между прочим. Но в подобном месте она оказалась впервые. Стефания потянулась к Манне, но ничего не вышло. Магическая энергия будто не слушалась свою хозяйку. Попыталась нащупать руками стены, но их не было. «Какого черта?» — спросила она в пустоту, но не услышала своего голоса. В ужасе она побежала, куда глаза глядят. Бежала так долго, что выбилась из сил и рухнула на пол. Это было странно. Пол был, а стены потолка не было. Только чернота, которой не могли привыкнуть глаза. Царство всепоглощающей тьмы. Старушка закричала в надежде услышать собственный голос. А может, она надеялась на то, что ее найдет муж и спасет. Как бы там ни было, супруг ее в это время находился в соседней ячейке пространственного кармана. Он, как и Стефания, бежал неизвестно куда, кричал, проклинал все на свете, сулил нахальному сопляку небесные кары, но в глубине души понимал — это конец шпионской карьеры. А может, и жизни тоже. На этот раз встретили меня как родного. Гвардейцы, охранявшие ворота в резиденцию барона Титова, поклонились и открыли калитку, пропуская меня внутрь. «Михаил Константинович, барон Титов вас ожидает», сказал гвардеец, не поднимая головы. «Забавно. Откуда он знает, что я заявился в Уфу? Неужели о моем прибытии доложили силовики Титова?» Если так, то удивительно, что они не смогли засечь диверсантов Юсупова. Насколько я понял, юсуповцы успели развернуть довольно масштабную деятельность. Ну да ладно. Благодаря промаху силовиков, Титов будет у меня в долгу. Бодрой походкой я направился прямиком на встречу с бароном. Войдя в кабинет, я утонул в аромате свежесваренного кофе и медовых пряничков. за рабочим столом расположился улыбчивый барон и указал мне на кресло стоящее напротив него михаил константинович присаживайтесь рад что вы так скоро посетили меня я плюхнулся в кресло и принял из рук барона чашку дымящегося кофе благодарю за теплый прием Ха -ха -ха -ха. а как еще я должен принимать человека благодаря которому мы можем спасти тысячи жизней. «Да бросьте вы, это меньшее, что я мог для вас сделать», отмахнулся я, взяв из вазочки пряник. «Тем более, что у меня есть для вас не менее ценный дар». Я откусил пряничек и зажмурился от удовольствия. «О, очень вкусно!» «Позвольте узнать, что за подарок вы хотите мне преподнести?» «Я очень заинтригован», — сказал Титов, привстав с кресла. «Двух шпионов. Их прислал Юсупов, чтобы устроить у вас ряд диверсий. Как я понял, Юсупов решил полностью уничтожить вашу промышленность». Я отхлебнул кофе и с наслаждением выдохнул. «Как же хорошо!» «Что? Как это возможно?» — воскликнул Титов, вскочив с кресла. Он схватил телефон, лежащий на столе, и быстро набрал номер телефона. «Петряев! Живо в мой кабинет!» — прорычал барон, а я его перебил. «И пусть захватит с собой гвардейцев, да посильнее. Все же это шпионы, от них можно ожидать чего угодно». «Возьми с собой магистров!» — отчеканил Титов и положил трубку. «Михаил Константинович!» «Вы говорите так, будто этих шпионов вы принесли с собой». «Вы очень проницательны», — кивнул я и пояснил. «Пространственная магия. Но мана уже заканчивается. Думаю, смогу удерживать их еще минут десять. От силы пятнадцать». Титов снова набрал номер Петряева и заорал. «Живо, твою мать! У тебя две минуты! Если не успеешь, уволю к чертовой матери!» Повесив трубку, Титов кашлянул и посмотрел на меня. «Прошу простить, Михаил Константинович. С Юсуповым мы давно в контрах. Пару лет назад поймали трех шпионов, но они приняли яд и отправились к працам Решили пожертвовать собой ради нанимателя. Отважные люди, уважаю». Титов взял кружку кофе и сделал большой глоток. Контрразведку после того случая усилил многократно. Но, как видите, случаются промашки. «Кстати, а где вы поймали шпионов?» «Троих убил за городом на четвертом кордоне. Отправьте туда, кстати, своих людей. В ангаре на краю кордона куча тротила. Полагаю, и мы собирались подорвать ваши заводы. А еще двоих прихватил в центре Уфы». Кстати, эти сволочи мне новый пиджак испоганили. Тротил я решил не трогать и оставил его Титову. Вдруг на коробках найдутся отпечатки пальцев или еще какие следы, ведущие к шпионской сети Юсупова. «Под самым носом!» — прошептал Титов и неторопливо набрал еще один номер телефона. «Тополев, бери людей и не спеша топай к моему кабинету». «Нужно взять под стражу Петряева». «Да, облажался. А может, продался Юсупову. Это нужно выяснить. И постарайся, чтобы информация о его аресте не покинула стен резиденции». Титов положил трубку и задумчиво уставился в пустоту. Спустя минуту от размышлений его отвлек стук в дверь. «Входи!» — сухо произнес барон. Дверь в кабинет открылась, и из-за нее выглянул лысеющий крепкий мужик с просячьими глазками. Видимо, это и есть Петряев. На лице под обострастие, на лбу пот. «Да, не тех людей назначили заниматься контрразведкой. Одного взгляда достаточно, чтобы понять. Перед тобой офисная крыса, которая только и умеет что вылизывать зад своему начальству». Впрочем, это не мое дело. «Ваше благородие, вызывали?» Нелепо улыбаясь, спросил Петряев, войдя в кабинет. Следом за ним вошли четыре рослых мага лет сорока на вид. Лица исчерчены шрамами, темно-синие мундиры строгого кроя, холодный взгляд, как у удавов. Они поприветствовали Титова и замерли, заблокировав вход в кабинет. «Фадеев, артющенко подойдите!» — приказал Титов, и бойцы подчинились. «Фадеев, сформируй водную тюрьму. артющенко используешь магию исцеления, также детоксикации. В водную сферу упадут два человека, их нужно обезвредить и доставить в допросную. За это отвечайте собственной головой. Это ясно!» «Так точно, ваше благородие!» — рявкнули бойцы. Так точно, господин, промямлил Петряев. Я прослежу. В дверь без стука вошли четыре человека с нашивками ВП. Как я понимаю, расшифровываются эти символы как военная полиция. Бойцы с ходу завернули Петряеву руки за спину и надели антимагические наручники. Петряев Петр Олегович, вам предъявляются обвинения в преступной халатности. и в преступном сговоре с целью дестабилизации обстановки в баронстве. Проговорил усатый полицейский и поволок Петряева на выход. «Господин! Я ничего такого не делал! Это... это ошибка!» Взвизгнул Петряев за мгновение до того, как его выволокли в коридор. Дверь закрылась, а Титов тяжело выдохнул. «Вот именно!» «Назначать тебя главой контрразведки было ошибкой!» Титов посмотрел на меня и кивнул. «Можем начинать!» Издавая забавное бульканье, в воздухе сформировалась двухметровая водная сфера. Правда, цвет воды был непрозрачный и даже не голубоватый, а зеленый. Казалось, что вода внутри сферы вязкая, словно клейстер. Так и оказалось. Я вышвырнул из хранилища двух стариков прямиком на сферу. Заорав, они на долю секунды погрузились в зеленую жижу и застыли, словно жуки, попавшие в смолу. кирющенко изумленно произнес Титов, глядя в застывшие глаза старика. «Знаете его?» — спросил я, заметив замешательство барона. «Это ведущий специалист нашего конструкторского бюро. Проклятие!» если люди Юсупова просочились и туда. Титов схватил телефон, набрал еще один номер и прокричал. «Срочно арестовать всех сотрудников КБ! Провести обыски! Выяснить, нет ли среди них шпионов!» Он положил трубку и рухнул на кресло, будто только что лишился позвоночника. «Михаил Константинович, а я сегодня собирался отправить схемы ваших артефактов в КБ». «Думал, что они смогут понять ваши наработки и сделают пару открытий». «Ага, они бы и сделали. Правда, открытия были бы не для вас, а для Юсупова», — усмехнулся я, беря новый пряник. «Зато мы с вами вскрыли гнойник Почистите рану, и у баронства появится шанс на выздоровление «Ха-ха, а вы скромник, мы сделали», — покачав головой, сказал Титов. «Это вы сделали. Теперь я по гроб жизни обязан вашему роду». «Выходит, что так», — кивнул я. «Что ж, в таком случае я могу забрать членов моего рода и отправиться на поиски счастья?» — спросил я, и, откусив пряник, снова испытал непередаваемое удовольствие. М -м, «Просто божественно! Где вы такие прянички берете?» «Я распоряжусь, чтобы вас всегда угощали именно ими в моем доме», — усмехнулся Титов и с печалью в голосе добавил. «Я, конечно, не вправе удерживать ваш рот в уфе, но...» «Но попытайтесь удержать, я вас верно понимаю», — нахмурился я, поставив на стол пустую кружку. «Нет, конечно, нет. Видите ли, неподалеку открылись два разлома второго ранга, и...» «Я хотел попросить вас об одолжении». Барон замялся, не зная, как подобрать слова. всего Всего-то надо зачистить пару разломов? Да без проблем!» — воскликнул я, встав с кресла. «Только одно условие. Все, что найду в разломе, мое». Я с улыбкой протянул руку Титову, и он ее тут же пожал. «Михаил Константинович, если поможете закрыть разломы...» то можете не только забрать всё, что найдёте, а ещё и заглянуть в моё родовое хранилище артефактов. «Поймал на слове», — радостно сказал я и направился к выходу. На мгновение задержался в дверях, пытаясь вспомнить что-то важное. А -а -а «Ах, да, Дмитрий Антонович, троица, которую я отправил на тот свет, говорила о том, что на винзавод совсем недавно устроился их человек». «Вы бы проверили новичков». «Михаил Константинович, еще раз спасибо за помощь. Без вас бы...» Договорить Титов не успел. Зазвонил телефон, барон приложил руку к сердцу, извиняясь, и стал громко разговаривать с кем-то. Я вышел из кабинета с чувством выполненного долга. А точнее, я радовался, что в этом мире у меня появился еще один друг. «Вы бы видели глаза Титова?» Дмитрий Антонович готов был меня обнять как родного. Занятный он человек, решительный, честный, а еще он совершенно не умеет подбирать персонал. Я вышел из особняка и наткнулся на гвардейца, ожидавшего меня. — Михаил Константинович, барон велел доставить вас в тренировочный лагерь. Прошу за мной. Учтиво кивнув, он указал на припаркованный автомобиль. Это была не та развалина, на которой любил рассекать титов. Модель «Ласточка» без единой царапинки. Салон кожаный, даже пахнет навьем. Я сел на пассажирское, а гвардейц разместился на водительском кресле. Завел «Ласточку», и она так нежно заурчала, что в салоне гул мотора практически был не слышен. Мягко тронувшись с места, машина повезла меня навстречу с братом. Едва мы переехали через мост, я почувствовал мощный всплеск манны. За воротами мелькнула ярко-алая вспышка, за которой последовал грохот. Гвардейц посмотрел на меня и улыбнулся. «Юрий Константинович после выздоровления тренируется до изнеможения, да и своих подопечных заставляет выкладываться на полную». Слова гвардейца охотно верилось. Ведь когда мы въехали в ворота, я увидел огромный кратер вместо плаца. У края кратера стоял Юрий, размахивал руками и что-то кричал. Подъехав ближе, я смог разобрать его слова. «Как же вы собираетесь противостоять имперской армии, если не способны выдержать атаку жалкого магистра? У Романова не только обученная и хорошо вооруженная армия, но и все княжеские рода поддерживают его силами абсолютов». «Начнемся заново! Занять боевое построение! Активировать элементальные щиты!» — приказал Юрий и стал формировать над плацем алую пентаграмму, усеянную руническими символами. «Вот же психопат! Он использует заклинание огненного дождя на детях? Да, конечно же, там отнюдь не обычные дети, а обученные воины, но все же...» «Отставить!» Гаркнул я, выбираясь из машины. Юрий вальяжно обернулся с суровым выражением лица. Он явно был недоволен, что кто-то смеет ему приказывать. Но, заметив меня, брат расплылся в улыбке. «Решил, что зачистка кунгура — слишком сложное занятие, и вернулся?» Попытался поддеть меня Юрий. «Ага, а еще я заскочил в тату-салон», — усмехнулся я, снимая с себя пальто и пиджак. Следом я закатал рука в рубахе и продемонстрировал брату сгиб локтя. Челюсть Юрия стремительно поползла вниз. «Как это?» — неверяще спросил он, схватил меня за руку и поднес ее поближе к глазам. «Ты же был воином! Как ты смог за пару дней перескочить два ранга и стать аколитом?» «Ну, как-как. Я же обещал тебе, что заберу бразды правления родом намного раньше». вот и поднапрягся немного развел я руками ха, ха ха ха немного да у меня ушло десять лет чтобы свойно перейти на ранка калита а ты юрий замолчал окинул меня взглядом и продолжил да удивил он сгреб меня в охапку и крепко обнял ну что глава рода архаровых идем знакомиться с родом с радостью Кивнул я, и мы направились в сторону казарм. По пути Юрий громогласно заорал построение и из трехэтажных зданий на улицу стали выбегать бойцы, на ходу заправляя рубахи. Представляли они из себя весьма странное зрелище. Бледнокожие, смуглокожие, широким разрезом глаз и с узким, кореглазые, голубоглазые, зеленоглазые и черт знает какие еще. Высокие, низкие, красивые и не слишком. Забавно, что я не замечал этого раньше. Внешне большинство из детей совершенно не были похожи на Архарова. Только дурак или слепец поверил бы, что все это родные дети барона. Видимо, я был и слепцом, и дураком. Хорошо, что хоть сейчас прозрел. Ребята выстроились вокруг нас в несколько рядов и затихли, ловя каждое слово Юрия. «Сегодня весьма знаменательный день. Я бы даже сказал эпохальный. По крайней мере, он является таковым для рода Архаровых». Услышав эти слова, ребята затаили дыхание. На лицах одних появилась надежда, у других же проступил ужас. «Как вы все знаете, после ареста нашего отца роль главы рода перешла ко мне, так как именно я старший сын Константина Игоревича». Надеюсь, что я не разочаровал вас. Но как бы там ни было, пришла пора сложить полномочия. С сегодняшнего дня главой рода Архаровых становится младший сын Константина Игоревича Михаил. Юрий положил руку мне на плечо и обвел толпу взглядом. По толпе моментально пронесся возмущенный гомон. Архаровцы переглядывались, шептались, а некоторые так и вовсе в открытую выражали негодование. «Что за бред? Главой рода станет этот сопляк?» — выкрикнул парень, которому с виду было лет восемнадцать. «Это майориш!» — начал было Юрий, но я его остановил. «Тишина!» — заорал я, усилив свой голос с помощью доминанты контроль звуковых волн. Звук вышел настолько громким, что некоторые архаровцы даже подпрыгнули от неожиданности. наш отец «Превыше всего ценил силу. Если вы недовольны тем, что новым главой рода стану я, то не стоит держать негодование в себе. Говорят, от этого аппетит портится». Я хищно улыбнулся и сделал шаг вперед. «Недовольные моим назначением, шаг вперед! Сразимся, и если я проиграю...» Договорить я не успел, так как со всех сторон стали выходить все новые и новые архаровцы. их набралось не так уж и много человек пятьдесят окинув их взглядом я задумался а не погорячился ли я. впрочем уже поздно отступать юрий константинович возведите вокруг нас защитный купол чтобы никто не пострадал попросил я брата, а после повернулся к толпе недовольных не хочу затягивать мое назначение на целый день, поэтому все нападайте разом «Выбью из вас всю дурь и пойдем праздновать!» На лицах архаровцев были усмешки. Вот только они даже не представляли, на кого посмели скалить свои клыки.